многоквартирный дом. Санкт-Петербург. Улица Итальянская. 8 апреля. Пятница. 14.38. Тест на понимание происходящего. Думаете, в квартиру подозреваемого Кега мы прошли сквозь стены? Или материализовались в центре гостиной из облака дыма под демонический хохот услужливых демонов? Или прилетели на могучем орле, разбив к ядре окно? Как бы не так. Уверен, я достаточно охарактеризовал шасов, чтобы у вас не появилось ненужных иллюзий. Никто из них, ни безутешные владельцы мертвой преференции, ни бюрократы из службы утилизации, никто не расщедрился на локальный портал по запросу гениального сыщика». И нам пришлось использовать магические отмычки, которые, и тут позвольте поставить жирный восклицательный знак, я приобрел в личное пользование за большие деньги. Нет, мне не жалко, но справедливость быть должна. Кстати, мы, это я, знаменитый частный детектив, и Клабек Турчи, менеджер по оперативному вмешательству службы утилизации. Менеджер первого класса, между прочим. И сей факт давал некоторую надежду на то, что мой колдовской помощник сумеет раскопать что-нибудь интересное. Появлению дорогостоящего специалиста предшествовал мерзкий скандал с ожаром, который я оставлю за пределами повествования. А сам Клобек, и тут я рисую второй восклицательный знак, такой же жирный, как первый, не горел желанием отправляться в далекий заснеженный Питер. И теперь с его физиономией нисходило выражение брезгливой отчужденности. «У меня всего 20 минут», – предупредил он, входя в квартиру. «В три обед». «То есть ты согласен работать за треть по часовой оплаты? Ты что, не закроешь мне полноценный выезд?» На круглой физиономии первоклассного менеджера отобразилось первоклассное же удивление. «Таким удивлением только Сири Усян с яйцеклада встречать». Пришлось экстренно разъяснить представителю службы кое-какие принципы работы на знаменитого частного детектива. «Закрою только в том случае, если ты закроешь рот и полноценно отработаешь». «Не слишком ли ты нахален для обыкновенного чела?» – окрысился в ответ Клобек. «Я уже говорил, что воспитание шасов оставило желать лучшего еще 20 тысяч лет назад и с тех пор ухудшалось с каждым поколением». «Не говорил?» А это, между прочим, чистая правда. Ирлийцы доказали, когда в прошлый раз ругались с торговой гильдией по поводу общесемейной медицинской страховки. Но я отвлекся. Клобек окрысился, и мне пришлось надавить сильнее. «Не забывай, за кем я тут подтираю!» Ответом было недовольное. «Ага!» И невнятное бормотание под клобековский нос. Видимо, мой новый товарищ входил в ту команду экспертов, которую отправили к кумарам после первого вызова, и теперь я понял причину их краха. Печально видеть, как непрофессионализм, лень и глупость пожирают тайный город. Человское отношение к работе проникает даже в святая святых. «Ладно, договорились», – буркнул Клобек, сообразив, что со мной лучше не связываться. Скажу без ложной скромности, рано или поздно все мои недруги приходят к этой мысли. Что искать? В первую очередь собери, пожалуйста, генетические материалы для удаленного поиска. Нужно определить, куда смотался шустрый инвалид. «Это легко», – хрикнул дорогостоящий менеджер, направляясь в ванную. «Возможно, я успею сегодня пообедать». Обед нужно заработать, а в службе, как я посмотрю, с этим плохо, зато пальцы гнут. Хватит острить, чел, ты уже в моем черном списке. При случае сплюнешь на мою могилу, а пока добудь материалы. Пошел ты. ну пошел на самом деле он. Работать. А я огляделся. Квартира инвалида Кэга была такой же большой, как соседняя, и лишь чуть-чуть уступала обиталищу кумаров в роскоши убранства. В сущих мелочах проигрывала. Дверные ручки не позолочены, на стенах не подлинники импрессионистов а достижении современных холстомарателей. Паркет пора цикливать. Ладно, ладно, придираюсь. Инвалид по имени Альфред жил далеко не бедно. Однако интересовало меня совсем другое, и пока я не увидел в квартире ни единого знака, указывающего на что-нибудь запретное, незаконное или магическое. И следов обитания второго жильца, того самого чернокожего коротышки с рогами, хвостом и двумя ножами за поясом, тоже не было. Где он спит? Ну, хоть какой-нибудь тюфяк. Нет тюфяка. Что он надевает на смену кожаным доспехам, в которых я его видел? Нет одежды, только шмотки Альфреда. Где ножи? Где пилочка для рогов, в конце концов? Нет, нет и нет. Пусто. А это что? Я присел на корточки у двери в кабинет и провел пальцем по меткам. 10 дюймов, пятнадцать, восемнадцать. Последняя на высоте 50 дюймов. Примерно этого же роста был таинственный хвостатый. Все-таки сын? Бред. Тогда кто? Вы ведь понимаете, что я никому не рассказал об удивительном видео. Именно поэтому Клобека прислали после скандала, а не мгновенно с пожеланиями скорейшего завершения расследования. Да кого я обманываю? Покажу я запись, квартиру инвалида Кэга атаковала бы очередная бригада менеджеров, и именно им достались бы все лавры. А я довольствовался бы пожеланием и впредь проявлять чудеса дедуктивного метода в интересах службы и карьерного благополучия третьего референта. Так вот, нет, я намереваюсь досконально разобраться во всех деталях гибели несчастной преференции, и никто не сможет мне помешать. Обидно только, что никто не мог мне помочь, и до всего приходилось доходить своим умом, но он меня никогда не подводил. «Ты не хочешь поискать инвалида через человскую полицию?» — осведомился вышедший из спальни Клобек. «Черт, здорово же я задумался, раз не заметил, как дорогостоящий менеджер переместился в нее из ванной. Скорее всего, так тоже сделаю», — кивнул я. «Инвалиды приметные...» «А в следующее мгновение до меня дошло. Что не так с материалами?» Искать объект по генетическому коду проще простого. Во всяком случае, так уверяют опытные маги. Нужна капля крови, кусочек кожи или образец слюны. В общем, любую мелочь из того, что хозяева горстями разбрасывают по квартирам. Зубная щетка, бритва, наволочка – все эти повседневные вещи являются кладезями нужных образцов. И если кладези пусты, это означает… Теоретически, чел мог быть помешан на чистоте. Ты проверил пылесборник? Пусто, с непонятным унынием признался дорогостоящий менеджер. Думаете, я стал злорадствовать? Хотел, конечно, но вовремя вспомнил, что этот недотепа работает на меня и сдержался. Зачем унижать сотрудников? Вместо этого я с мудрым видом покачал головой, показывая, что вести хоть и не порадовали, но и сюрпризом не стали, и отеческим тоном поинтересовался. «Тогда скажи, что ты на самом деле думаешь об отсутствии генетических материалов?» «Поверьте, в связке начальник-подчиненный здоровый патернализм жизненно необходим, ибо как еще приободрить приунывшего менеджера и заставить его вернуться к работе, как недобрым словом умудренного жизненным опытом чела». И хотя Клобек посмотрел на меня несколько странно, он тем не менее ответил. «Квартиру могли зачистить». «Вот», — обрадовался я. Но нет никаких следов магической уборки, тут же добавил менеджер. Возмущение Поля можно скрыть, затереть заклинание и действия. Но остаточный фон должен быть превышен, а он здесь наоборот, чуть ниже нормы. То есть Кэга прикрывает очень сильный маг? Без году неделя в городе, а все туда же, версии выдвигать, пробурчал Клобек. Похоже, наши едва сложившиеся патерналистские отношения дали глубокую трещину. «Я нашел подозреваемого», — скромно, но с достоинством произнес я. «Можешь похвастаться тем же». «В третий раз не сработает», — предупредил Шасс. «Видимо, он побывал в обеих оперативных группах высококлассных специалистов и поэтому дважды позволил мне напомнить о провале». Предупредив, менеджер посопел и с едва различимым высокомерием поведал. Каким бы сильным ни был колдун, он не может вычистить квартиру от генетических материалов и не оставить повышенного фона и...» Клобек замер. «Что-то вспомнил?» «Есть один способ», – неохотно протянул мой помощник. «Но он настолько маловероятен, что о нем можно не упоминать». «Говори». «Ты серьезно?» «Дорогой Клобек, мне потребовалась вся воля, чтобы вновь не свалиться в отеческий тон. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, расследую магическое убийство Йоркширского терьера, подозреваю в нем парализованного чела без грана магических способностей и прошу тебя рассказать, что еще необычного тут могло произойти». «Да, мой дорогой Клобек, я серьезно». В отеческий тон я не свалился, но что-то в моих глазах заставило шаса без лишних разговоров изложить невозможный вариант. У людов есть устройство, которое называется окуриватель зерницы. Это не магический артефакт, а именно окуриватель. Помещение обрабатывается дымом сжигаемой смеси, составленной из различных ингредиентов. Рецепт является тайной зеленого дома, но мы знаем, что он очень сложен, дорог и поэтому используется крайне редко. Что он делает? Дым из окуривателя уничтожает заданные генетические материалы без применения магии, то есть не оставляя следов в виде повышенного фона и остаточного ощущения воздействия. Полезная штучка. Однако Клобек моего восторга не разделил. «Штучка интересная, но применяется, повторюсь, крайне редко и только во время специальных операций зелёных. Здесь не тот случай». «Откуда ты знаешь?» «У меня фантазии не хватит представить, что ведьмы специального назначения замыслили убить собачку-преференцию». «Эээ...» «Обычно мне палец в рот не клади. Ну, вы заметили, конечно. Но именно сейчас я нашёлся с ответом не сразу». «А если это была случайность?» «Хэг случайно убил собачку? Каким образом?» «Почему он сбежал? Куда делись генетические материалы?» «Сбежал, потому что испугался тебя», – язвительно предположил Шас. «А материалов нет, потому что распорядился провести в квартире полномасштабную уборку. Дополнительное расследование не поколебало версию, принятую основной». «Преференция погибла в результате нештатного срабатывания артефакта «Сдвоенный шинкователь». И все это, если тебе интересно, краткое содержание моего доклада». «После такого доклада расследование будет закрытое». «И на этот раз, я надеюсь, окончательно. Мне надоело мотаться в город всех дождей». «Ну не рассказывать же ему о видеозаписи. Или рассказать?» «Признаюсь, в этот миг я едва не сдался». Чуть было не объяснил заезжему менеджеру причину столь странного интереса к инвалиду Кэгу, но сумел сдержаться. Раз уж решил пожать все лавры в одиночку, значит так тому и быть. «Поедешь со мной», — осведомился от чего-то подобревший шас. «У меня вещи в гостинице остались», — хмуро ответил я. «Вечером поеду». Хм, «Как знаешь». Клобек вызвал портал. «Увидимся». «Бывай». Дорогостоящий менеджер службы исчез, а я снова прошелся по комнате. «Что делать?» «Сознаться? Уйти из дела, которое кажется мне не по зубам, или рискнуть продолжить?» «Хотите, верьте, хотите, нет, но я чувствовал, что прикоснулся к чему-то серьезному и решил не отступать». «Без году неделя в городе?» «Да, без году неделя, но нос я вам утру».